Часть вторая, глава девятая. Мы летели мимо острых гор, взмывая вверх, прямо к утреннему небу. А потом мы увидели прекрасное место. Посреди густого леса бежал ручей, широкий, глубокий, чистый, и его смело можно было бы назвать даже рекой. Голые изломанные скалы тут и там были покрыты яркими цветами. Расыпающееся светило отражалось от глади торопливого ручья. Мы спустились к этому волшебному месту и, напившись холодной живительной воды, заснули. Дракон укрыл меня своим теплым крылом, бережно оберегая мой крепкий сон. Все мое существо окутало нежнейшей лаской. Нар посылал мне свою любовь, чистую, Настоящую, безвозмездную. Моя душа пела, а на лице невольно расплывалась счастливая улыбка. Меня никто и никогда так не любил, кроме мамы. Я тоже люблю тебя, Нар. Лес, что приютил нас, оказался добродушным. Он не только стал для нас временным домом, но и защитой. Никто не мог бы нас найти, пока мы того сами бы не захотели. Моя магия пришлась по вкусу лесу, и целых три дня мы с Наром жили здесь, как дети, счастливые и беззаботные. Я слушала лес, запоминала, училась видеть все окружающее его глазами. Это было прекрасно и чарующе волшебно. Магия меня слушалась легко и с удовольствием знакомила со всеми своими возможностями. Нар, как истинный защитник и добытчик, принес в первый день еду. Кроликов, которых я не могла никак освежевать и поджарить, поэтому довольствовалась только орехами и ягодами. Меня кормил гостеприимный лес. Но мне было хорошо. Я словно сливалась с этой землей и становилась его душой. Я дышала лесом. Я была лесом. Ощущала каждый листик каждую веточку чувствовала суету трудяк насекомых любовалась грацией диких животных и слушала пение птиц реки и озера омывали мои берега земля была плодородной сильной и дышала здоровьем это был мой личный рай привнесший покой и счастье в мою душу я была дома нар Ощущаю мою радость от единения с природой, ликовал. С драконом мы сливались в единое сознание и обменивались чувствами. Мой нар стал еще больше. Красивый золотой дракон, невозможно любящий, верный и надежный. Он был моей душой, моей половинкой, я уже не представляла жизни без него. И за эти три дня наслаждения я ни разу не вспомнила, о Шахсане, пока не случилась беда. Эдна. «Твое королевство, Шахсан, меняется!» — прохрипел я со злобой. «Я чую, как в твоих землях воняет светом, зарождающимся добром и переменами». Расхохоталась и погладила ластящуюся к моей коже холодную и скользкую тьму, зловещую и беспощадную. Там, где я прошла, остались выжженные и мертвые земли, охваченные болезнями, горем и слезами. Это я ответственна за сломленных женщин и мужчин, детей и стариков, мертвых зверей и погибшие урожаи. Я породила страх в людях. Страх необходим, чтобы править жалкими людишками единовластно по всему миру. Я радовалась, что стала орудием древнего, зловещего и страшного божества. Моры, желающие сокрушить и поглотить этот мир. Играющие с людьми в ту же игру, которой забавляется кошка, прежде чем съесть пойманную мышь. Я Эдна и я завоюю этот мир. Я шла с улыбкой на устах, радуясь скорейшей встрече со своим бывшим супругом, который по воле случая и на радость мне держал мое задание Гасса у себя в замке. Вырву сердце жалкому человечушке, а потом начну играть с любимым, бывшим супругом и королем. Тряхнула, роскошно игривый своих огненных волос, соблазнительно, извиваясь в импровизированном танце и напевая себе мелодию под нос, я представляла, как предстану невероятной красотой перед шахсааном. Он падет ниц к моим ногам, и я растопчу его, уничтожу без жалости, заберу всю власть себе и подчиню драконов». «Пришло время мне принять обязанности королевы», — произнесла я певуче, а потом тьма, что колышущейся паутиной свитой окружала меня, указала на нее. Втянула в себя запах той, что являлась одной из претенденток для Шахсана, и оскалилась. «Это была та самая дрянь, которую увезли с собой гончии». Тьма показала мне ее. Магичка. И она была не одна. Тьма стала моими глазами и, исследовав все, доложила мне о девке. Она приручила дракона. «Великая Мора, я преподнесу тебе еще два превосходных дара. Жизнь девчонки, обладающей светлой магией, и жизнь». Золотого дракона. Да. Я спускалась по холму к реке в то место, которое мы облюбовали с Наром, и радовалась ветру, что играл в моих волосах. Моя внутренняя сила переполняла меня счастьем и любовью к этому месту. И там, где ступала моя босая нога, как по волшебству вырастала молодая ярко-зеленая трава и распускались ароматные цветы. Внизу шумел бескрайний лес, и я знала, лес приветствует меня. Послышалось хлопанье крыльев, я подняла голову, жмурясь от солнца и улыбнулась. «Нар!» — воскликнула и рассмеялась. Могучий зверь цвета золота издал громкий рев «Приветствуй меня!» и, сделав круг, плавно опустился на землю. Дракон по нашей с ним связи звал меня полетать. Он научился какому-то новому трюку в небе и горел желанием мне его продемонстрировать. Нар опустил свое крыло, позволяя мне взобраться себе на спину. В очередной раз удивилась, насколько сильно и быстро нар вырос. Мы взлетели высоко и летали в небесах. Я смеялась и визжала, когда нар резко падал вниз, сложив крылья а потом резко раскрывал их практически над самой землей и снова устремлялся ввысь получилось вроде американских горок но вдруг из ниоткуда выше облаков и угасающего солнца возникла сеть сплетенная из магического тумана мой нар одним лишь взмахом золотого крыла сменил направление и устремился вниз я в изумлении и из страхе выдохнула и закричала я «Уже видела это!» «О, Господи!» Я наклонилась, чтобы увидеть землю, и застыла от ужаса. Внизу прекрасный темный лес пылал в огне. Стонала земля, и кричали деревья. Вопли птиц и надрывный вой зверья, потерявших детей, рвал мое сердце. Моя магия жизни и мое существо не могли выносить этой боли. Моя душа раненым зверям вторила их криком. А сеть, сплетенная темным магом, уже ждала нас. Покрывалом стелилась над лесом. Дракон угодил в центр сетей и издал громкий рев поражения. Я не успела его предупредить. Из плена нам было не вырваться. Туманная сеть сужалась, надежно удерживая свою добычу. Мы с Наром прилипли к сети, как к липкой паутине. Сеть причиняла боль, словно она была сделана из раскаленной металлической проволоки. Нар ревел. Сеть рвала его крылья, сужаясь и сужаясь. «Шаксан!» — закричала во всю силу своих легких. Мы стремительно падали вниз, туда, где горел адовым пламенем темный лес. «Кольцо Гасса!» Вспомнила о кольце и хотела активировать его, как поняла, что если я сделаю это, то останусь жива, но мой дракон нет. Если уж суждено нам погибнуть, то только вместе. Я не оставлю его одного. Но вдруг сияющая арка возникла в небесах, разрывая небо пополам, и на черном, как сама тьма, драконе показался мужчина. Он услышал меня. «Шахсан!» — воскликнул я и потянула к нему руки. «Руслана!» — воскликнул он. Его дракон издал громогласный рев, показавшийся больше похожим на раскаты грома. Повелитель взмахнул руками, сделал несколько пассов, образуя в руках серебристое свечение, похожее на нитяной и блестящий клубок. Он встал на спину дракона и бросил в нашу сторону этот сияющий клубок, что расправился в воздухе и стал похож на ленту или на толстую нить. Серебристая нить стрелой направилась к нам. Она опутала и разъела туманную сеть. Под нами с наром образовалось серебряное облако, которое держало нас на весу. Мой дракон дрожал и поскуливал от боли. Я тут же приступила к его исцелению. Магия жизни жаждала помочь всем, кто страдал сейчас и активно вливалась в тело дракона, исцеляя его буквально за мгновение. Шахсан тем временем тушил пожар, призвав дождь, а точнее сумасшедший ливень. Потом Шахсан забрал меня к себе, усадив спереди. Мой дракон полетел рядом. Он высушил мое платье и мои волосы, что слиплись от ливневой воды. «Что это было?» — воскликнула, все еще находясь, в ошарашенном состоянии. что, а кто?» — произнес король. «Я ощутил магию смерти, чистую в своем гадостном и первозданном виде. Но Мора не может войти в наш мир и творить хаос, а значит...» «Значит?» — поторопила его с ответом. «Значит, что Мора нашла проводника, посланника, который будет нести в этот мир боль» разруху и смерть, воспевая ее имя нужно срочно выяснить, кто он. Господи прошептала одними губами и с облегчением откинулась на сильную грудь шахсана. Потом повернулась к мужчине и произнесла, забыв, что он король, и надо с ним навы. прости меня, я я вела себя ужасно и снова попала в беду, и если бы не ты, «Поговорим потом о твоем поведении», — произнес он сухо. «Сейчас есть задача поважнее, Руслана, но не думай, что я забуду». «Не думаю, и спасибо, что спас меня Инара». «Снова». Шахсан положил свою широкую ладонь мне на талию и прижал к себе теснее. «Не за что». «Мы летели над лесами, полями и деревнями, Вскоре к нам присоединились другие драконы, а внизу я увидела гончих и... «О боже, там Газ и Эрзан скачут!» Удивилась я тому, кого увидела. «Благодаря зрению моего дракона, которым я могла пользоваться по нашей с ним связи, я могла видеть мельчайшие детали с огромной высоты». «Да, они исполняют свой долг и доказывают верность своему королю», пояснил Шахсан. Посмотрела на него немного изумленно, а потом улыбнулась. «Ты дал им шанс. Это здорово!» «Не понимаю, чему ты радуешься», — пробурчал он недовольно. «Я радуюсь, что они живы, вот и все». Вдруг земли изменились. «Проклятие!» — Выругался Шахсан. «Я же зажала рот рукой, чтобы сдержать крик». Вместо деревень стояли настоящие руины, покрытые черной и блестящей слизью. Кое-где из черного месива торчали кости. Но были и просто людские трупы. Много трупов. Все растения в округе и деревья превратились в труху, изгнившее вещество. Это было ужасное зрелище. Это было страшным последствием прихода посланника смерти. Кто бы это ни сделал? Сама богиня или ее посланник? Его нужно остановить и как можно скорее. Воскликнул я негодующе, чувствуя в ладонях жар. Моя магия земли рвалась наружу, чтобы все восстановить, убрать то, что было неправильным. Ты права, сказал Шахсан. Этот посланник как болезнь в моем королевстве, и кто был, не ни был, он уже труп. В голосе короля прозвучала холодная и расчетливая ярость. На его землях произошло такое, и он был не в курсе. Пропустил и допустил, чтобы эта зараза появилась именно в Тарташе. «Нам нужно спуститься и проверить, есть ли выжившие, и помочь им. Я могу исцелить. А твои гончие и воины пусть проверят остальные селения» и ты сам на драконе сможешь увидеть больше. «Так и сделаем, но я больше не оставлю тебя одну», — сказал он. Посмотрела на него и ответила, «Ты король, и ты должен защищать свой народ, а за меня не волнуйся. Пусть Газ и Эрзан докажут тебе свою верность и храбрость». «Твои речи достойны королевы». «Пожала плечами. Я хочу лишь помочь». И мне больно смотреть на этот хаос. Больно слышать стон земли и плач невинных людей. Они не заслужили этого. Хорошо, согласился он, и мы начали спускаться.